Глава восемнадцатая Если смотреть издалека, то может показаться, что в сторону разлома движется туча. Огромная и черная. Сади удивлена, но демоны действуют по такому же плану, что и ангелы ранее. Они не долетают до самого разлома, останавливаются заранее, а потом... идут пешком, пробираясь через лесную чащу. Чем ближе армия подбирается к своей цели, тем гуще растут деревья, тем выше и зеленее трава. Сади со связанными руками идет впереди вместе с господином дорт -Нурта. Перед ними трое демонов, которые острыми мечами срезают ветки, чтобы их господин мог идти в более комфортных условиях. Сади с трудом пробирается через траву, высота которой уже достигла груди. «Что ты должна будешь сделать у разлома?» спрашивает Асмодей. Сади уже приняла решение, что не будет говорить о незнании, ведь тогда она потеряет свою ценность. А она ее терять... Не намерена. Я не могу сказать об этом слух, отвечает она, отталкивая пропущенную демоном ветку. Почему? Врать, так и врать. Тайна потомка проклятой, отвечает сади и, бросив на собеседника взгляд, уводит тему от себя. Почему вы прячетесь от демонов? Россе ведь город ваших братьев! Это семейка мне не братья!» — отрубает господин Дортнорта. Какое-то время они идут в темноте ночи. Сади так устала, что готова упасть. Еще одно весомое различие между потусторонними и людьми — выносливость. Когда Сади оступается в седьмой раз, то останавливается и ждет, когда смодей поймет. Потомок устал. Пройдя еще пару метров, господин Дортнорта останавливается и оборачивается. «Чтобы открыть разлом, мне нужны силы», — говорит Сади так, что сама верит в сказанное. Асмодей взмахом руки останавливает войско из пятисот демонов. По лесу проходится тихий гул голосов, отдавая последующим демонам приказ — стоять. Практически половина из них расходится по периметру, чтобы быть готовыми к нападению и обороне. Сади вытаптывает траву, опускается возле дерева и с трудом сглатывает слюну. Девушка осматривается по сторонам без надежды на появление имрама. Она так измождена, что практически сразу же засыпает. Во сне она снова видит Герхарда. Он взволнован. Увидев Сади, Герхард прекращает бесцельное хождение из стороны в сторону и протяжно выдыхает. «Ты с Эмрамом?» – спрашивает он. «Нет», – отвечает Сади и озирается по сторонам. «Они стоят в цветущем саду. Именно между этими деревьями Сади гуляла в Пласа». Но в последний раз, когда она видела яблоневый сад, то цветы практически облетели, а сейчас они снова в самом приглядном виде. «Это не сон?» – спрашивает она и возвращает внимание на мужа. Даже в мыслях ей непривычно думать о Герхарде в подобном ключе. Но реальность такова. И не признавать факт замужества невозможно, да и смысла в этом меньше, чем сухой травы во время дождя. Сон. Но я могу навещать тебя в нем и немного приукрасить обстановку. Это из-за союза? — спрашивает Сади, заранее зная ответ. Ведь раньше, когда она сбежала от ангела, во снах он ее не навещал. «Да. Почему ты не с Эмрамом? Где он?» «Я не знаю, где он. Мы были недалеко от разлома. Оставалось пролететь всего ничего, но на нас напали демоны и забрали меня». Герхард молча смотрит на Сади, раздумывая о сложившемся положении вещей. «Все пропало». «Где ты сейчас?» – спрашивает он. Я еще ближе к разлому, чем была раньше. Герхард разгуливает из стороны в сторону. Герхард окликает его Сади. Они знают, кто я. Ангел сжимает кулаки и прикусывает нижнюю губу. Случилось то, чего он так страшился. А потомке стало известно многим. Тайна, которую он лелеял — проклятие. Тенье время, приказывает Герхард, бросив на Сади колючий взгляд. Как? Что я могу сделать? Их много. Скоро тебе помогут. Герхард выходит из себя. Просто тени время. Придумай что-нибудь. Сади открывает рот, но не успевает ничего сказать. Не забывай у меня старуха. В прекрасном белом саду. Царит тишина. Сади и герхард смотрят друг на друга, понимая безысходность положения. Герхарду нужно время, чтобы его ангелы добрались до имрама и передали послание. Ангелы должны быть у разлома в момент его открытия, иначе оружие им не видать. Садя осознает, что в ее сердце зреет злость на герхарда. как он не понимает, что рабыня, даже будучи трижды потомком, не в силах остановить демоническую армию. «Я помню», — произносит Сади, — «а теперь тебе нужно уйти. Мне необходим отдых, прежде чем я обведу вокруг пальца целое демоническое войско». На этот раз Герхард не успевает ничего сказать, Сади сама, того не ведая, выталкивает ангела из своего сна. В этот момент сила ее злости превзошла силу негодования мужа. Сади никто не будет, она сама просыпается еще до того, как солнце встает за горизонтом. Она садится под дерево, на нее смотрят демоны. Они тихо переговариваются между собой. и, кажется, не на человеческом языке. Для чего такая конспиративность? Чтобы раб не смог разобрать, что у них на уме? Словно знание их помыслов как-то поможет. Сон помог Сади прийти в себя, но стали одолевать печальные мысли. «Зачем она сказала Герхарду про Норну, о ее важности?» дело не в том, что Сади хочет как-то обойти договоренность между ней и мужем, но угрозы браку не помогут, они также не помогают ее желанию помочь Ангелу умереть. В тот момент, когда Сади расслабилась, решила, что Герхард не столь страшен, как она думала ранее. Именно тогда, когда она предположила, что стала понимать его, он показал. свое истинное лицо. Он плохой, ангел. Плохой в том смысле, что он мастерски манипулирует ею, а она даже понять не может, когда он говорит правду, а когда нет. Герхард-паук, осадим муха, попавшая в его лапы. И как она должна тянуть время? Скоро рассвет. С первыми лучами солнца они двинутся в путь. Сади разглядывает демонов. Их слишком много ей не сбежать. Сади оборачивается и смотрит на дерево. В отдалении горит костер. Он небольшой, и Сади вообще не понимает, для чего его развели. Ночь не так холодна, а дым может выдать их местоположение посторонним, например, ангелам, которые идут ей на подмогу. Или же Кристоферу. Садя незаметно вынимает из-за пазухи перо и прячет его в рукав. Она медленно поднимается с земли и направляется в сторону единственного костра. Вокруг него собрались по меньшей мере тридцать демонов. Кто-то начищает свои мечи, другие едят. Третьи просто разговаривают, но стоит им заметить Сади, как все эти действия с их стороны прекращаются. Сади не сбавляет шага, но ее останавливает голос Делима. «Куда это ты собралась?» «Я замерзла», — отвечает Сади, смотря на оранжевые искры, отлетающие от костра. смодей не разрешал тебе!» Садя оборачивается к Делиму. Этот гад не спустит с нее своего внимания. «Мужское самолюбие. Как же оно ранимо!» «Если бы она знала, что попадется, никогда бы у него ничего не украла, даже на глаза бы не попалось ему». «Но и не запрещал», — подмечает девушка. Сади отворачивается и продолжает идти к огню. Демоны не двигаются с места. Никто не отходит, чтобы освободить ей дорогу. Сади практически протискивается к костру под барабанную дробь своего сердца. Еще шаг, еще один. Сади чувствует на себе взгляды демонов. Серебряные глаза прожигают тело девушки настолько, что она вовсе не чувствует жара костра, когда присаживается перед ним. Первый луч солнца выглядывает из-за горизонта, и тут же слышится громкий приказ Асмодея: Построиться! Демоны начинают отходить от огня, кто-то хватает сади за руку и тянет ее наверх. Сейчас или никогда? Сади вырывает руку у Делима и выхватывает спрятанное перо из рукава. Боясь, что ветер может отнести его от огня, Сади опускает руку в огонь и, вскрикнув, разжимает пальцы. «Что ты творишь?» Делим дергает Сади от огня, но уже поздно. Перо истлело за одно мгновение. На краткий миг надежда зажигает на губах Сади, Короткую улыбку. Что ты сделала? Спрашивает Асмодей, направляясь в их сторону. Армия господина Дортнорта выстраивается в две шеренги, и большая часть демонов уже не видна для глаз сади. Они змейкой скрываются в чаще леса. Ничего, я, Делем, замахивается и ударяет Сади тыльной стороной ладони по лицу. Девушка падает у костра, а Делем вопит. «Не ври, господину!» Сади чувствуют, как по разгоряченной от удара щеке стекает струйка крови. Удар был не так силен, если бы не стальная перчатка, порвавшая девушке щеку. А Смадей говорит что-то Делему на потустороннем языке. Слова звучат утробно. Сади даже не подозревает, о чем идет речь, но уже через несколько мгновений Делем уходит в начало войска. Сади остается в компании господина Дортнорта и еще двоих демонов, стоящих за его спиной. Асмадей присаживается перед Сади на корточки. В правой руке он держит свой шлем. Во взгляде Пустота. Что ты сожгла? Я замерзла и шла погреться. Тебе было настолько холодно, что ты решила полностью залезть в костер. Вышло случайно и... У тебя такая рана на щеке. Сочувственно, говорит Асмодей. Он протягивает руку к ее щеке и слегка прикасается. Другой рукой опускает шлем на вытоптанную траву, достает кинжал и держит его над огнем. Взгляд Сади мечется от кинжала к лицу демона. По его глазам ничего невозможно понять. Я правда тихо-тихо, не трать слова на ложь. Я не столь глуп, как Делем. Меня сказками о неизвестных никому обрядах и ритуалах не пронять. Сталь не краснеет от огня, но Сади представляет, насколько лезвие горячо. Так что ты сделала? Что ты сожгла? Перо, признается Сади, косясь в сторону кинжала. Каждая клеточка ее тела старается отстраниться от Асмодея. Но он переводит пальцы с ее щеки на шею и крепко держит. Чье? спрашивает он. Сади сглатывает порцию страха и, разлепив губы, шепчет. Мужа, Герхарда? Да, да, его! Асмодей кивает. Легкая улыбка касается его губ. Говорят, он не может покидать стен города, в котором живет. По крайней мере, его никто оттуда не может выманить. Так зачем он дал тебе перо? Он спасти тебя не в силах. Да и не нужно ему это, ведь он отправил свою жену на верную смерть. Он может выйти из города. «Неужели?» — спрашивает Асмадей, поворачивая кинжал в огне, словно пытаясь раскалить его еще сильнее. «Знаешь, как я узнал о том, кто ты такая?» «Нет». «Твой муж, будучи ангелом во плоти, Разрубил своего подданного и закопал его останки в трех разных ямах на территории своего города. Если быть точнее, то на самой границе Пласа, там, где никто не ходит, на границе леса и его владений. Когда Кристофер забрал тебя, мои демоны отправились по вашему следу, пришли к Герхарду, и, будучи порядочными, попросили его отдать Кристофера. Герхард отказался, но попросил их ожидать. И они ждали, но только Кристофера так и не увидели. Мои подданные знают мой нрав лучше, чем я сам. Они поняли, что с пустыми руками, без тебя или Кристофера, им в Дортнорте не рады. Они продолжили ждать и увидели, как ночью Герхард ходит по краю своих владений и смотрит на землю. Они пробрались на территорию и выкопали останки, собрали их все, кроме крыльев. И ожившего ангела, обещающего невообразимые миру сведения, привели ко мне. И он рассказал все. Его даже пытать не пришлось. Он ненавидит своего господина за предательство и расчленение. Ангел рассказал, кто ты, о проклятии Герхарда. Итак, я узнал. Ты — потомок. Твой муж — пленник своих земель. Сади нечего сказать. Асмадей действительно все знает. «Я знаю, когда ты врешь, но удивлен, что ты самостоятельно пошла на казнь». «Почему на казнь?» — напряженно спрашивает Сади. «А как ты думаешь, открывается разлом? Если его закрыли только благодаря жертвенности, то и открываться он должен соответственно». Сади не сводит взгляда со Сосмодея, а про себя зовет Кристофера. Она мысленно кричит, вопит и молит его о спасении. Где бы он ни был, он должен помочь ей. В этой войне ей не победить, если она будет одна. Впервые Сади хочет видеть кого-то рядом, встать за спину и спрятаться за ней, Словно ребенок. «Так чье перо?» Спрашивает Асмадей. «Мужа». Сади не хочет говорить имя Кристофера, ведь у Асмадея с ним свои счеты. А так он будет готов к его появлению, если он вообще появится. Асмадей кивает и переводит взгляд на кинжал. «Будем считать, что я тебе верю». но рану все же нужно прижечь. Услышав это, сади дергается, но раскаленное лезвие уже вжимается в щеку. Крик потомка разлетается над лесом. Птицы срываются с деревьев и взмывают ввысь. Запах горящей плоти разносится на ветру, а слезы орошают щеки девушки. Когда осмодэ опускает ее... Она мешком валится на траву и громко плачет. Руки так и трясутся, чтобы усмирить боль в щеке. Но Сади не касается раны. Асмадей приказывает двоим, что безмолвно стояли за его спиной. «Свяжите ей руки, воды и еды не давать». Асмадей уходит в сторону хвоста своего войска. Сади вздергивают наверх. и туго связав руки веревкой, оставляют длинный конец в руках одного из демонов. Он дергает за веревку и, сади склонив голову, начинает переставлять ноги. Ее душит жалость к самой себе. Когда она жила под покровительством колтона, то не ощущала себя невольницей так отчетливо, как сейчас. Она словно одновременно, перешла дорогу всем на этой погибающей земле.